Ростовщичество и укрывательство краденого. На него работают букмекеры, и он собирает дань почти со всего, что крутится в городе. Служба сопровождения и шоу, где подглядывают за голыми девицами. Это все его, он король. Не имеет права войти ни в одно казино, потому что занесен в черный список. Но это не имеет значения, все равно он король. Как он умудряется заниматься букмекерством в городе, где можно зайти в любое казино и поставить на любую игру? Есть деньги на игру? Только не советую играть с Джоем, он их у вас отнимет. А если не повезет и вы продуете, не тянитесь расплатой, а то пожалеете. Достаточно упомянуть, как он накладывает лапу на имущество своих людей. Сажает их на крючок. Сначала дает в долг, а затем отбирает часть собственности. Например, завод по производству краски в Дейтоне или что-нибудь еще. Или студию дешевых фильмов в Лос-Анджелесе. Вероятно, таковы методы его работы. Ему подчиняются или непокорным расшибают колени. Знаете, Босс, в Лас-Вегасе до сих пор пропадают люди. Это на поверхности здесь вулканы, пирамиды и пиратские корабли. А копнешь глубже, там достаточно темно, чтобы человек сгинул без следа. Босс протянул руку и немного повернул на себя воздушный дефлектор. Солнце уже поднялось, и пустыня начинала обжигать своим дыханием. «Пустяки», — заметил Айверсон. «Подождите, что будет к полудню. Если мы оттуда не смотаемся, вот тогда почувствуете жару». «Так что насчет видимости его легальности?» — спросил Босх. «У Джоя имеется собственность по всему округу. Кусочки легального мира, которые он приобрел путем махинаций. Он занимается реинвестированием» отмывает всю приобретенную наличность и вкладывает в законные предприятия, даже в благотворительность. Содержит агентство по прокату машин, построил больницу, которую назвал по имени утонувшего в бассейне сына. В газете печатали его фотографию на открытии больницы. «Босх, нам нужно либо из кожи вон выскочить, но остановить парня, либо отдать ему ключи от города. Хотя я не знаю, что правильнее». Айверсон покачал головой. Больше они не говорили и через несколько минут прибыли на место. Айверсон повернул к зданию окружной пожарной команды и объехал его с другой стороны. Там уже стояли полицейские машины, а рядом собрались детективы с картонными стаканчиками кофе в руках. Среди них Босх заметил капитана Фелтона. Босх забыл прихватить из Лос-Анджелеса пуленепробиваемый жилет, и ему пришлось позаимствовать его у Айверсона. Еще ему дали пластиковый жилет патрульного. Когда жилет застегивали на молнию, на груди можно было прочитать яркие желтые буквы «ПУЛФ» полицейское управление Лас-Вегаса. Они стояли у Тауруса Фелтона, обсуждали планы и ждали, когда появятся коллеги. Исполнение судебного приказа на арест осуществлялось по законам Лас-Вегаса. Это значило, что когда детективы стучатся в дверь подозреваемого, При этом должен присутствовать хотя бы один наряд в полицейской форме. Босх и Фелтон уже успели обменяться любезностями. Они заскочили в помещение пожарной команды раздобыть стаканчик кофе для Босха. И Босх не приминул устроить капитану разнос за то, как тот обошелся с привезенными отпечатками пальцев, обнаружив, что они принадлежат Лаке, то есть Люку Гашену. Фелтон изобразил на лице раскаяние, но ответил – что, не переставая, звонил в отель. Босху пришлось отступить. Он получил от капитана все, что хотел. По крайней мере, на словах. Оставалось прикусить язык и слушать его болтовню. Кроме Фелтона и Босха, у машины стояли еще четверо из отдела по борьбе с организованной преступностью полицейского управления метро. Аверсон и его напарник Сикарелли, и еще двое – Бакстер и Пармили. А Боб был частью вотчины Фелтона, но сегодня всем заправлял Бакстер, чернокожий, почти лысый, лишь на висках оставался седой пушок. Бугристые мускулы и вся его наружность словно бы говорили «не желаю никаких стычек». Он показался Босху человеком, который способен применить как силу, так и насилие, а это разные вещи. Из их разговоров Босх понял, что дом Гашена им хорошо известен, следили и раньше. Он располагался примерно в миле на запад».